Глава 12. К нашему возвращению прилив уже успел поднять морского орла на ровный киль. С левого борта корабля были заведены канаты, чтобы тот, когда начнется отлив, снова не лег на правый. По этому признаку мне удалось определить, что один борт полностью уже очищен. На берегу был разбит палаточный лагерь, благо парусины для этого хватает на любом корабле. Особняком на краю лагеря стояла самая большая палатка, настоящий шатер. Явно для нас с Рэйчел. Рядом с ней находилась еще одна, куда скромнее в размерах, для Мэри. Команда занималась тем, что расположившись на травке кому где удобно, чинно ужинала. «А это еще кто?» — завидя Казимира, удивился Шкипер. Почему-то трабор удивления у него не вызвал совсем. Как будто на любом острове полным-полно диких траборов, которые стоит только поманить, тут же потянутся за тобой стаями. Гаспар, кстати, всю дорогу послушно шел за нами. Может, у меня получилось ему ногами мозги на место вправить? Конечно, если те у него имеются, например, какие-нибудь шестереночные. Все удивлялся я. Стерг Казимира явно никогда не видел раньше, ибо скользнул по нему взглядом, заинтересованным, но не более того. И потому Алавиру я ответил. Знакомьтесь, это новый член нашей команды Казимир. Моряк, судя по его утверждению, опытный, и его с легкостью можно поставить куда угодно, хоть марсовым. «Но это мы еще посмотрим, какой из него марсовой», — пробормотал Лавир. «Будьте уверены, господин Шкипер, я справлюсь», — твердо глядя ему в глаза ответил Казимир. «Но в любом случае, Алавир, выдайте ему матросскую робу. И, если можно, бритву», — попросил уже сам Казимир. «Сделаем, капитан», — кивнул Шкипер. «Бритву тоже найдем. Вы поужинаете, пока горяченькая. Конечно, можно будет разогреть, потом на весь смак уйдет. И отдохните. Вероятно, устали. После плавания первое время на суше быстро устаешь. Ноги начинают болеть. На корабле-то ходить особо некуда. Все в двух шагах. Если бы ты только знал, как они у меня действительно болят. Но еще у головешки, потому как было вывихнуто. Остальные исследователи острова больше на месте сидели». «Что-то Мэри нигде не вижу», — забеспокоилась Рэйчел. «С ней ничего не случилось? Пока нас не было, никто ее не обидел?» «Леди», — Алавир посмотрел на нее с укоризной. «И как вам только такое в голову могло прийти? Мы не какие-нибудь там разбойники с большой дороги, у которых ни стыда, ни совести. Мы благородные пираты». «Ну-ну», — скептически подумал я. Ваше благородство запросто позволяет вам топить корабли и вспарывать брюхо тем несчастным морякам, которые на них ходят, а также делать многие столь же непристойные вещи. А я у вас капитан, то есть главный негодяй. Скорее бы все это уже закончилось. Мэри сидит в палатке, объяснил отсутствие служанки Шкипер. Давно уже сидит. Она даже от ужина отказалась. Красиво. Соглашаясь с Рэйчел, я кивнул. «Действительно красиво. Звездное небо, пальмы, пляж, корабль. Веселые языки пламени, которые, отражаясь от всего, чего только можно, придавали пейзажу еще большее очарование. Музыкальным сопровождением звучал шорох набегающих волн. Мы некоторое время сидели молча, любуясь, затем я спросил, что-то Мэри совсем ничего не съела за ужином. Приболела, что ли? Может, забрать у головешки перстень и на нее надеть? Увы, Лео. Даже мой чудесный перстень не сможет вылечить ее от той болезни, которой она заболела. Что, настолько все серьезно? Серьезней некуда. Бедная девочка, — печально вздохнула Рэйчел. Никак не могу заставить ее съесть хоть кусочек. Не вовремя для нее это случилось. Если она не станет ничего есть, как же тогда у нее получится понравиться головешке? Лео, ну что ты как маленький? Или внезапно ослеп? Не любит она его уже? Она теперь влюблена в стерка. Вот даже как. То-то Мэри так спокойно отнеслась к тому, что мы приволокли головешку на носилках. И настолько влюбилась, что полностью потеряла аппетит? Тут дело в другом. Стерк как-то сказал, что ему всегда нравились такие женщины, как Мэри, но только хрупкие. И Мэри всем бы была хороша, вот только полновата она на его вкус. Чтоб прямо так ей и сказал, поразился я, подумав, ну до чего же иногда бестактными бывают люди. Нет, чтобы тонко намекнуть. Хотя стоит ли ожидать от пирата большого такта? Ну, не совсем, чтобы прямо. Мэри однажды сама подслушала. И как она это умудрилась? Лео, если я доверю тебе тайну, ты сможешь ее сохранить? Даже не сомневайся. Так вот, сразу под каютой Мэри матросский кубрик. И когда она была еще влюблена в головешку, то проколупала в полу дырочку, чтобы хоть иногда слышать голос любимого человека. В палубе проколупала. Неважно, где именно. Важно то, что когда головешку она уже разлюбила, Мэри стала слушать голос стерка. И он вдруг такое сказал. Мне едва удалось ее успокоить. То-то я замечал, что лицо у Мэри частенько бывает пунцового цвета. И все ломал голову, что не так у нее со здоровьем. И почему Рэйчел не может его поправить? Оказывается, все дело в том, что она подслушивала разговоры в матросском кубрике. «Рэйчел, скажи мне только честно. А ты вместе с Мэри не подслушивала, о чем говорят матросы в своем кубрике?» Подруга фыркнула. «Ну и зачем мне это? Что нового бы я узнала? Как будто мне и без того неизвестно, о чем именно по большей части говорят мужчины, когда среди них нет ни одной женщины. Как будто среди женщины, ная картина. Следовало бы выяснить, откуда и каким образом Рэйчел это знает, но я не стал. Как бы то ни было...» Эликит на моей груди за все время нашего плавания ни разу не нагревался. Следующим утром меня разбудили какая-то возня и сопровождающая ее приглушенные голоса недалеко от палатки. Накануне вечером мы с Блезом пришли к выводу, что исследовать остров дальше не имеет ни малейшего смысла. Если уж Казимир ничего не нашел за целых семь лет. Что бы мы смогли сделать за день? Тем более с нами не мог пойти головешка. Сам Тед предлагал поджарить на костре Казимиру пятки? утверждая, что тот сокровище все же нашел и собирается вернуться за ними при первом удобном случае, и успокоился только тогда, когда я пригрозил вывернуть ему и вторую ногу. Потому я рассчитывал проспать как можно дольше, желательно до самого обеда. Не получилось. Приглушенными-то голоса были приглушенными, но явно встревоженными. Ломая голову, чтобы это все значило, я осторожно выглянул из палатки, чтобы увидеть полностью объятого языками пламени Трабора Гаспара, который застыл посреди очага. «Лео, что это они там делают?» Рэйчел проснулась тоже. «Нашего Трабора из огня спасают. Спи дальше». Гаспара спасали всей командой морского орла, стараясь при этом не шуметь и то и дело бросая в сторону нашей палатки опасливые взгляды, как будто в произошедшем была хоть капля чьей-то вины. Трабор, когда вместе с нами прибыл в лагерь, застывал лишь изредка. Все остальное время он бродил по округе и даже умудрился зайти глубоко в воду, причем находился в ней так долго, что я было подумал «все, утонул». Но нет, уже совсем стемнело, когда он появился из темноты с противоположной стороны, так внезапно, что заставил всех вздрогнуть. Светало, когда он забрался в нашу палатку, после чего застыл возле самого ложа. Мы некоторое время молча за ним наблюдали, пока Рэйчел наконец не прошептала. «Лео, я его боюсь». «Он нам ничего не сделает?» Этого я знать не мог. Но показать себя трусом перед любимой женщиной не мог еще больше, и потому вскочил на ноги, чтобы заявить, «Ну и чего ты сюда приперся? Тебя кто-то звал? Вали отсюда!» Естественно, тот продолжал стоять. Пинать его босой ногой, которая все еще побаливала, я не стал, и потому повторил еще более грозно, «Вали, я сказал!» И тот действительно пошел причем с таким видом, что Рэйчел поразилась. «Лео, да он же сейчас заплачет!» «Чему там плакать-то?» — не согласился с ней я. «И чем?» И все-таки она была права. Мне и самому показалось, что Гаспар весьма расстроен таким с ним обращением. «Ладно, можешь остаться, но только возле самого порога. Там твое место!» — с велся я. Но поскрипывание к тробора отдалялось все дальше. Тени командовал Стерк и команда Морского Орла дружно потянула за накинутый на Гаспара канат, чтобы вытащить Трабора из огня. Тщетно. Не идет он, хоть бы на ладонь сдвинулся. А ну-ка давайте еще разок, только осторожно. Если мы ему что-нибудь отломаем, когда капитан проснется, он что-нибудь отломает всем нам. Оторвет, поправил Стерк и гаят опасливо косясь в сторону моей палатки, изнутри которой я подглядывал в дырку за происходящим. Неважно, оторвет или отломает. Тут главное в живых остаться. Все, потянули!» Толку не было и на этот раз. Хуже того, лизавшие тело Гаспара языки пламени лизали еще и канат. В итоге тот лопнул, чего все завалились на Это «Этак мы все канаты пожжем», — вытер ладонью подсал Барайан. «Третий уже. Я же еще в самом начале говорил, что не тянуть надо, а огонь водой заливать», — зло пробормотал Гаят. «Никогда вы меня не слушаете». Ты хоть представляешь, как бы тогда зашипело? Тогда бы мы точно капитана разбудили, и он бы всем нам головы оторвал, что не уберегли его вещь. А так вытащим эту проклятую железяку из огня, оттащим где поглубже и утопим. Главное всем потом утверждать, трабор, мол, сам куда-то ушел, да и пропал с концами. Должно сойти с рук. Я только головой покачал. Это какого же зверя они во мне видят? И ведь никаких поводов для этого не давал. Тогда-то к ним и подошел Казимир. На нем была навехонькая матросская роба, он успел коротко подстричься, а также гладко выбриться. «Зря вы так беспокоитесь», — позевывая в ладонь, сказал он. «Ничего с ним не случится. В моей печи он однажды чуть ли не неделю простоял. Погода в то время стояла неважно, шторм на целую неделю затянулся. Ветер, дождь, жуть одним словом. Так что мне волей-неволей приходилось все время ее топить. Я даже обрадоваться успел». Подумал, что если отломать от трабора ничего не получилось, глядишь, он расплавится, а уж затем применение металлу я найду. И что, трабор? Да ровным счетом ничего. Сколько я дров на него перевел, а он хоть бы нагрелся. А когда однажды из печи все же вышел, на нем даже следов копоти не осталось. Что же ты раньше молчал? Мы тут такое успели пережить. А как бы я мог сказать, если бы вы меня не разбудили? Благо, хоть сам проснулся. Иначе бы вы все канаты пожгли. Так, парни, показываясь из палатки, громко сказал я. Оставьте его в покое. Нравится ему там стоять, пускай стоит. И, обращаясь уже персонально к корабельному коку, добавил. И все же будет лучше соорудить новый очаг. Когда ему надоест стоять, он может котлы опрокинуть. Гаспар шагнул из огня в тот самый миг, когда в новом очаге в котлах уже вовсю булькала похлебка. Мы, затаив дыхание, следили за ним. Куда же он направится? И не оставит ли он нас без завтрака? А если Трабор так и будет путешествовать из очага в очаг, нам что, питаться в сухомятку? Или готовить тайно где-нибудь в глубине острова? Любой из этих вариантов категорически не устраивал. К счастью, Трабор прямиком направился в джунгли, где и исчез. Хоть бы он в них вообще остался, подумал полностью разочарованный своим новым приобретением я еще той проблемой будет переправить его на корабль. Но даже если он там окажется, неизвестно, что станет с нашим морским орлом. Все-таки в этой железяке такой вес, что и до беды недалеко. К вечеру зачистка корпуса корабля была закончена полностью. То ли от его левого борта ракушки с водорослями отлипали более охотно, то ли команда выработала навык, но справились мы, затратив куда меньше времени и усилий. Возможно, все дело было в том, что к вчерашним работникам прибавилось еще несколько пар рук. Мои, Блеза, а глядя на нас и Алавира. К тому же новый член команды Казимир, чтобы произвести положительное впечатление, работал за двоих. И даже Виконт Антуан пытался что-то соскрести, но поранился скребком, проколол ногу острой ракушкой и был сослан мною на берег, чтобы не путался под ногами. Нигде от него толку нету. Хмуро пробормотала лавир вслед Дюэскальзеру. Шкипер явно был раздосадован тем, что ему пришлось работать наравне с матросами. Такая у меня замечательная кандидатура на место навигатора была. Я и сам уже успел пожалеть о своем необдуманном согласии взять Виконта. Дюэскальзер, определив наши координаты несколько раз, получал точки на карте настолько далекие от конечного пункта нашего путешествия, что оставалось утешать себя единственной мыслью. гнолагайские острова протянулись с севера на юг так далеко, что мы обязательно на Террасу наткнемся. Главное все время держать курс на запад, а уж в этом нам и Виконт не сможет помешать. Когда начался прилив, морской орел был полностью готов к дальнейшему плаванию. Оставались сущие мелочи. Свернуть лагерь, перевести все добро на борт корабля и решить проблему с трабором. Попытки заманить его в шлюпку угрозами команды, моими ударами ногами и ласковыми увещеваниями Рэйчел не увенчались успехом. Проклятый механизм бродил вокруг шлюпки, иногда полностью скрываясь под водой, но внутрь упрямо не лез. Наконец я объявил. «Все, оставляем его здесь. Весла на воду». «Лео, он за нами идет», — заявила Рэйчел, которая наблюдала за трабором, перегнувшись через борт. Чтобы грибцы не сбивались с такта, глазея на ту часть тела Рэйчел, которая в таком положении обтягивалась одеждой, мне пришлось пересесть так, чтобы хотя бы отчасти ее собой прикрыть. «Точно идет». «Точно! Теперь он остановился! Ага, снова пошел! Все, уже не видно, глубоко стало!» Выпрямившись, Рэйчел печально вздохнула. «Жалко его. Все-таки было в нем что-то особенное. И с собакой он ладил. Если с кем траборы ладил, так это именно с Барри, потому что, постоянно путаясь у всех под ногами, он ни разу не побеспокоил пса, где бы тот не улегся подремать. «Надеюсь, Барри не очень будет сожалеть о его потере», — пробормотал я. Что до меня самого, точно не стану. Отбить все ноги, которые до сих пор побаливали, и в конце концов потерять его тогда, когда я уже установил цену, за которую Трабора продам. «Поднять якорь!» — скомандовал Алавир, когда мы поднялись на борт морского орла. И заскрипел, выбирая канат кабестан, пока, наконец, из воды не показался сам якорь. Рэйчел посмотрела на него с надеждой, что Трабор покажется вместе с ним. Но якорь, если не считать огромного куста ламинарии, был чист. «Лео, может быть, подождем немного, когда он на берегу окажется, а затем как-нибудь его заманим на корабль?» Без всякой надежды в голосе спросила она. «Нет. Что пропало, то пропало. Алавир, командуйте поднять паруса и уходим отсюда». И без того много времени потеряли. Надеюсь, что не без толку. «Есть, капитан!» Тут же откликнулся шкипер. «Поднять паруса!» «Интересно, почему он весь сухой?» Блесс смотрел мне за спину. «Кто сухой? Алавир или Парус?» Не понял его я. «Трабор! Ведь только что из воды вылез, а с него даже капли не упало!» Стремительно оборачиваясь, я шип с ног оперевшегося на костыль головешку. Но он даже возмущаться не стал, настолько мы все не ожидали вновь увидеть Трабора. «Гаспар!» — радостно окликнула его Рэйчел, как будто увидела старого знакомого. «Иди к нам!» Я сурово на нее покосился. Нечего этой железяке делать на мостике. Во-первых, тут и без него тесно. А главное, со своей привычкой застывать в самом неподходящем месте его вполне может заклинить и перед штурвалом, что сразу же создаст массу неудобств. Сам Гаспар на радостный окрик никакого внимания не обратил. Деловито обойдя мачту, этот проклятый механизм, один вид и даже упоминание о котором начали вызывать у меня сильнейшее раздражение, Полез по вантам на самый верх, чтобы забраться в Воронье гнездо и в очередной раз застыть уже там. Райан, который с самым обреченным видом ждал команды от Алавира, чтобы занять свое привычное место, вопросительно взглянул на меня. «Оставайся внизу», — сказал ему я. «Вдвоем вы там не поместитесь». «Повезло, щенку», — зло пробормотал Алавир. «Надеюсь, тробор там долго не задержится». Тем временем паруса морского орла наполнились свежим ветром, и мы понеслись. Теперь, когда корпус корабля был очищен, мы в полной мере смогли оценить быстроходность пакетботов. Корабль значительно прибавил в скорости, и этот факт был хорошо понятен без всяких замеров. Глядя на удаляющийся от нас остров, я вспомнил о Казимире. Как он? Не провожает ли взглядом остров, на котором пробыл долгие семь лет? Не проронил ли скупую мужскую слезу? Но нет. Тот был занят куда более интересным делом. Казимир о чем-то разговаривал с Мэри. Судя по ее веселому смеху и улыбке, смело можно было предположить, мимолетная страсть горничной к стерку растаяла, как туман под лучами солнца. Глядя на них, Рэйчел вздохнула. Надеюсь, теперь аппетит у нее появится. А то ведь совсем исхудала бедняжка. «Как бы мать-то под весом трабора не поломалась!» озабоченно сказала Лавир. «И верно. Как же мне раньше-то эта мысль в голову не приходила?» Когда трабор застыл в костре, его не смогла сдвинуть с места вся команда морского орла, настолько Гаспар тяжел. Лавир прав. Эту проблему необходимо решить как можно скорее». Я потоптался по палубе. Как будто бы ноги уже не болят. Оставалось только взобраться на что и выбрать удачную позицию, чтобы нанести сильный удар. На верхушке слишком не разгуляешься и еще уклониться от его объятий, чтобы не смешить тех, кто обязательно будет наблюдать за моими действиями». «Не должна поломаться», — уверенно заявил виконт дюскальзер, занимавшийся тем, что брал Пелинг на ту часть острова, которую блес назвал памятником пятой точки головешки. «Почему вы так считаете?» — живо поинтересовались мы с Алавиром. «Я ученый», — пожал тот плечами. «И что?» — спросил уже я один, в то время как Алавир пренебрежительно хмыкнул очевидно подумав, не знаю, как в других дисциплинах, но в науке навигации вы, Виконт, отнюдь не блещете. Виконт на поведение Алавира внимания не обратил. «Нам, ученым», продолжил объяснение Антуан с тем видом, который должен был показать нам ни для него самого, ни для его коллег, давно уже не осталось ни единой тайны в целой вселенной, куда в большей мере, нежели обычным людям, присуща такая черта, как наблюдательность. «И что же вы наблюдали?» То, что балясины на вантах, когда трабор на них наступал, ни разу даже не дрогнули, а они реагируют на любой, пусть даже самый маленький вес. «Лео, а что такое балясины?» шепотом поинтересовалась Рэйчел. «Ступенечки», тоже шепотом ответил ей я. «И какой из этого напрашивается вывод, Антуан?» «Пока он у меня на уровне гипотезы, но я почти убежден, трабор по желанию может изменять вес тела». «А разве такое возможно?» скептически заметил Алавир. «Молодой человек!» Виконт, который был младше Шкипера лет на десять, укоризненно покачал головой. «В случае с механизмами прежних, возможно, все!» С его утверждением трудно было не согласиться, и потому на мачту я не полез. Поздно вечером, вернувшись в каюту, чтобы немного отдохнуть перед вахтой, я обнаружил следующее. Рэйчел с Мэри, забравшись на кровать с ногами, сидели с бледными лицами, тесно прижавшись друг к другу. «Что у вас тут случилось?» – Встревожился я. «Лео, у нас на корабле завелись крысы!» – ответила мне Рейчел, а Мэри, подтверждая ее слова, часто закивала. «Или одна крыса, но она точно есть!» «Почему ты так решила?» «Мэри нечаянно пролила кофе на пол. На палубу, я хотела сказать. Так вот кто-то внизу как взвизгнет!» Вероятно, очень большая крыса, поскольку визг был такой грубый. Может, просто совпало? Мачта -то в тот момент скрипнула. Блок какой-нибудь или сам корабль. Крыс на корабле быть не должно. По крайней мере, когда мы выходили из либосона их на борту точно не было. Единственный вариант, они пробрались к нам во время стоянки у острова. Надо у Казимира спросить, видел он на острове крыс нет, решил я. Ничего не совпало. Мы даже прогрызенную ею нору нашли. «Где она?» «Вот же!» Даже беглого взгляда мне хватило понять, отверстие дело рук человеческих, но никак не крысиных зубов. И потому ни мгновения не колеблясь, я выхватил висевшую у изголовья кровати саблю и с силой вогнал в дыру клинок несколько раз, стараясь бить под всевозможными углами. Некоторые слова, которые мог услышать проделавший дыру негодяй, предназначались только для Рэйчел, и потому он должен унести их с собой на тот свет». Сначала сабля входила во что-то мягкое, затем начала звякать, но внимательный осмотр клинка не дал ровным счетом ничего. Не было на нем ни следов крови, ни прилипших человеческих волос. Не попал в нее? Нет, но вы больше не беспокойтесь, сейчас я в эту дыру чопик забью. Кстати, Мэри, в твоей каюте никаких норок нет? Мне было интересно, как же она ответит на мой вопрос. Дырка там есть точно, самой же ею и проделанная. Вот в нее-то и сможет пробраться предполагаемая крыса». «Есть!» – ни мгновения не колеблясь ответила она. «Ее тоже обязательно нужно заделать». «Заделаю», – твердо пообещал я. «Заодно и подслушивать мужские разговоры перестанет». Вскоре проблема с дырками была решена, но оставалось главное – вычислить человека, который проделал отверстие в моей каюте. И тогда я прибег к жесткой логике. Пролитый Мэри Кофе наверняка угодил этому мерзавцу либо в глаз, либо в ухо. Иначе откуда этот вскрик боли, который девушки приняли за басовитый крысиный писк? Следовательно, должен остаться, если не ожог, то покраснение кожи. Причем действовать нужно незамедлительно, иначе краснота пройдет. Проблема заключалась в том, что уже наступила ночь. Не устраивать же посреди нее оврал, выстраивая всю команду на палубе. Мол, мне необходимо осмотреть всем глаза и уши с помощью фонаря, поскольку темно что дает еще меньше шансов в том случае, если покраснение невелико. «Так или иначе, придется отложить до утра», — решил я. К тому же утром найти причину общего построения будет значительно проще. Хотя чего ее искать? У нас на борту есть штатный лекарь Рэйчел, но пока она сидит без дела. То ли потому, что народ в команде морского орла на редкость здоровый, то ли по той причине, что когда кто-то начинал жаловаться Рэйчел на мелкие недомогания, Я, вспоминая о ее неудавшейся лекарской практике в Либасоне, смотрел на больного так, что тот начинал запинаться и путать слова, после чего исчезал. Так вот, необходимо устроить профилактический осмотр. Рэйчел будет проверять у всех глаза, уши, и чтобы не возбуждать подозрения, еще и зубы. На предмет обнаружения цинги. Ну и я вместе с ней. И тогда этот негодяй точно от меня не уйдет. Главное, чтобы краснота до утра не исчезла. «Рэйчел, кофе-то сильно горячим был?» Уже засыпая, спросил я. «Кипяток. Надеюсь, что крыса от него серьезно пострадала». «Я тоже очень на это надеюсь».